Глава 20. Выпивающие. Раздались грузные шаги. Кто-то отвлек собеседников, заставив замолчать. И послышался стук кружек о стол. Значит, им принесли питье. Я чуть не вздрогнул, когда надо мной нависла тень. Из-за усиленного слуха мне показалось, что этот дестройер рядом выстрелил из основного орудия, когда с грохотом уже на мой стол поставили две кружки аж выпрыгнула пивная пенка на стол. Масюша, весьма крупная дама, сунула под мышку мокрый деревянный поднос и пробубнила. «Мясо с овощами скоро будет готово». Она сдвинулась, специально тронув мое плечо животом и большой грудью. Я поджал губы, мило улыбаясь. Официантка тоже состроила рожицу из разряда «Рыбонька моя, я вся твоя». А потом пошла к стойке, покачивая мощнейшими бедрами. Некоторые столы от этого с грохотом сдвигались, С одного даже слетела плошка с чьей-то едой. И вслед толстушки донеслись ругательства. Ни один я отвлекся на это. Два заговорщика за моей спиной на момент притихли, дав мне шанс опять настроиться на тонкий слух. Я поднял кружку с пивом. Пригубил. Весьма, весьма недурно. У них тут явно свои кулинарные секреты. Пена была густой, и газированный напиток сильно покалывал язык. А значит, хмель может неожиданно ударить в голову, если принять в расчет вес моего тела. В общем, больше одного глотка я пока делать не рискнул. — Так, Вячеслав, — донеслось нетерпеливое от Разгудина, — побыстрее нельзя. Для нас обоих небезопасно встречаться, тем более здесь. — Недоноска-то я нашел, — хмыкнул диверсант. — Только он потом ушел. — ты недолунный. В нашей профессии без творчества никуда. Вячеслав громко прихлебнул. Потом стукнул кружкой о стол. — Ну? Разгудину явно не терпелось узнать. В меня даже слегка ударило псионикой. «Тише, тише! Ты же не хочешь, чтобы сюда набежали раки? Нижедар не то место, где они могут спокойно разгуливать». Вячеслав ответил. «Стражам душ выгодно, чтобы так думали. Я их знаю как облупленных, все приемы. Я не сомневаюсь в твоих способностях, Вячеслав». Судя по голосу, терпение у Разгудина было на исходе. «Неужели нельзя было просто вещуном обойтись?» «Тайный советник государя куда-то спешит?» Мне в спину пахнуло псионикой чуть больше. Сергей Разгудин злился. Диверсант же едва слышно рассмеялся, словно прощупывая ту грань, до которой можно играть с собеседником. И неожиданно выдал. «Твой борзовский парень иной!» Я едва не вздрогнул. «Твою же псину! Все-таки он там, в крестьянской избушке, правильно почуял мое перемещение!» «То есть?» «Да сгинь твоя луна!» Ключевская ты шавка, вырвалась у Разгудина. Это было обидно, равнодушно сказал Вячеслав, и снова пригубил напиток. Некоторое время собеседники молчали, Разгудин явно переваривал услышанное, только причмокивал кто-то из них, потягивая пиво. Значит так, наконец подал голос Сергей. А тот иной, который сегодня ночью у Перовских вылез, может, это как раз последуешь и взбесился? Нет, это был тот старый оракул. «Уверен?» «Более чем в половину. Твою же псину. И как этот ключевец успевает везде перемещаться? Ночью в том замесе у Перовских он тоже, оказывается, был?» Застучали пальцы по столу. Меня так и подмывало оглянуться, чтобы рассмотреть обоих. Если диверсанта я видел пару раз и хорошо запомнил, то Разгудин еще не впечатался мне в память. «Ты слышал, что последуешь вскрыл усыпальницу и завладел техникой пса?» Наконец спросил Сергей. Настала очередь диверсанта удивиться. Он даже присвистнул. То есть подожди. Мы же оба знаем, что никакой он не борзов. Я же чуть не скрипнул зубами. Вот ведь толчковые псы, и везде-то у них шпионы. Скорее всего, кто-то из вепривских охранников, дежуривших возле усыпальницы, слил информацию. Знаем-то знаем. Поэтому тебе и надо было достать только ключ. Но теперь техника у него, и усыпальница разрядилась. Да уж, сраная пробоина задумчиво сказал Вячеслав. «Вот откуда уголек появился в поместье Перовских». «Что?» «Я думал, что это соседний вертун чихнул и выплюнул уголька. Тот и прибежал на шум», сказал Вячеслав. «Я же вспоминал свои ночные видения в режиме берсерка». «Охренеть! Я вправду, что ли, в монстра превратился?» Разгудин выругался, потом взволнованно сказал. «Красная луна только через несколько дней уйдет. С чего бы чихать карликом?» — Нет. Это точно тот недоносок. — Ты говорил, что он пустой. — Он был пустым два года назад. Да и не пустой он на самом деле. Там все... <кхм> — Сложно. — В нашем деле по-другому не бывает. В голосе Вячеслава появилась небольшая расслабленность. — Но техника пса снова в действии спустя двадцать лет. Великолунцы точно будут недовольны. Я вспомнил слова Альберта Перовского. Прав был старик, что соседняя держава охотится за этой техникой. А значит, теперь за мной. Они и так недовольны. Рюревский до сих пор не сдох, хотя давно должен был. Тут до меня дошло, что они говорят о царе. То есть, получалось, черная хворь у государя тоже дело рук этих заговорщиков. Разгудин продолжил. Поэтому я тебя и спрашиваю, Вячеслав. Тот иной у Перовских точно был стариком-оракулом. Другой след от парня был. Точно тебе говорю. Я такого еще не встречал. «Учитывая, что ты уже два раза оплошал, у меня появляются сомнения». Стукнул кулак по столу, звякнули кружки. На соседних столах, где разговоры проходили более оживленно, никто даже не среагировал. «Если бы мне не мешали каждый раз», — с ненавистью произнес Вячеслав, — «я не буду слушать оправданий, тем более это дело не меняет. Только вот славины волнуются, и хорошо, что пока только они. Не хотелось бы, чтобы заволновались великолунцы». «Видел я ночью, как Славины волнуются. Сравняли поместье Пировских с землей. Опять не дали мне закончить дело. И это называется «чисто сработали»?» Со злостью прошептал Вячеслав. «Сравняли-то из ключевских орудий», — весело ответил Разгудин. «Да, государь недоволен. Прямо под его носом произошла кровавая распря между родами». «Кровавая? Что беспокоишься за свой род, ключевец?» От Вячеслава послышалась только усмешка которая намекала на то, что он беспокоится только о своем деле. «Да, Вася, вот такой вот отморозок у нас с тобой во врагах». Я стиснул ручку кружки и промочил горло, вслушиваясь. Заговорщики перебросились еще парой фраз о ночном происшествии. Получалось, что Вепривы и Славины все же договорились ночью. Стражи душ, которые преследовали свою цель в ночном побоище, тоже подтвердят удобную для всех версию. Крайними вышли только Перовские и Ключевцы». Первые, кажется, практически уничтожены, а бедные ключевцы навряд ли скажут хоть слово против. Да, они могли бы свидетельствовать против славяных, которые их подставили. Но что их слово против показаний вепривых и стражей душ? Государь болен, и уже через пару лет в стране может поменяться власть. Насколько я понял, наказание царского суда не так страшно, как месть, которая может последовать потом от славяных. Слабым приходится только прогибаться как можно ниже. — Значит так, Вячеслав, — твердо сказал Разгудин. — В этом краю у тебя все, отсюда уходишь. Надо найти щенка. Учитывая, что это иной, следует обсудить плату. Гулко звякнули монеты. Кажется, перед Вячеславом положили набитый мешочек. — Даже торговаться не будешь? Диверсант явно удивился. — В любом случае, он меня видел. — А ты его! — зло огрызнулся Сергей. — У нас нет времени менять агентов. Обстановка на фронте неспокойная. Славины и так уже долго сдерживают армию. Скоро вернется Белая Луна, и великолунцы пойдут в наступление со своими магами воздуха. Когда будет уходить Красное, это последний шанс нашей армии на прорыв. Государь наверняка поедет проследить, несмотря на хворь. Ясно. Славиным не нужен приезд государя на фронт. Им не нужна победа Красногории. Вячеслав, найди парня. Даже если техники пса у него вдруг нет, то мы сможем отвлечь царя. «Бросим ему наследника, как косточку!» «Последыш мог вернуться в Маловратск?» «Нет. Если он разговаривал с Альбертом Перовским, то, скорее всего, будет искать чернолунника». «Не понял», — удивился диверсант. «Как я и говорил, тут все сложно. Запретную магию на парня наложили, там священник замешан, одноглазый». «Как много информации! Это было двадцать лет назад. У меня лишь обрывки знаний от Оракула, когда я смог пробиться ему в мозги». «Здесь вся информация». Прошуршал бумажный листок. Я дернулся, но остановил взволнованного Василия. «Спокойно, дружище. Эти двое могут нас положить. В общем, ты едешь на юг». «Юг? На войну?» «Да. Чернолунники сейчас суетятся, потянулись туда. На фронте их много, проповедуют среди солдат. Чуют, что государь от них отворачивается и хотят заручиться поддержкой армии». «Ясно». Тот священник был проповедником? — Да, так что, скорее всего, он там. — Я проверю. — Своими методами, — спокойно сказал Вячеслав. — Только будь осторожен. Чернолуники сейчас стали очень подозрительны. Источники донесли, что-то сдвинулось у них там с пророчеством. — Неужели веришь в это, Сергей? — Неважно, во что я верю. — Ясно, — сказал Вячеслав. — Это все? — Да. Скрипнула скамья и звякнули одинокие монетки, упавшие на стол плата за пиво». Я уткнулся в кружку, когда мимо прошел Разгудин. Бывший оракул Вепривых особо не поднимал головы, натянув капюшон. Ему самому не надо было, чтобы его узнали. Позади меня все еще прихлебывали. Диверсант допивал пиво, ожидая, когда его связной уйдет. Но вот и он встал, звякнул монетками и тоже пошел к двери. Несколько секунд, пока он шел к двери, я раздумывал. «Проследить за ним?» «Нет». Навряд ли я переплюнул в слежки опытного шпиона. Но твою псину, что за информацию ему передал Разгудин? Я все же стал подниматься, как вдруг меня толкнули обратно на скамью. «Деверь мой дорогой!» — весело бухнулась мне на колени Эвелина. «Незримая точно благоволит нам!» «А?» — вырвалось у меня. «Я узнала, где может быть отец Филиппа!» Чернолуница положила голову мне на плечо, обняв за шею. Такая перемена в поведении слегка ошеломила меня. Но тут я заметил... Хмельной блеск в ее глазах. Чернолуница же вдруг ухватила мою кружку и в несколько мощных глотков осушила ее. Так, госпожа, я кое-как стащил ее пятую точку с моих колен на скамью. Мне нужно кое-что сделать. Ты прав. Нам, детям черной луны, всегда нужно делать. Эвелина упала грудью на стол, протянув руку ко второй кружке. Только мы можем рассказать, о не зри...» Она вдруг закрыла глаза и захрапела. Так даже лучше. Усмехнувшись, я встал и быстрым шагом направился к двери, надеясь еще догнать диверсанта. Я не лелеял надежды одолеть его в рукопашной, но полагал, что кокон поможет. Еще была надежда на пистолет с одним патроном. Дойти до выхода не удалось, потому что мне преградил дорогу бородатой вышибала. «Безлунь, надо бы долг отдать». На меня повеяло псионикой, и краем глаза я подметил, что засветились кулаки у охранника. Эх, сейчас бы попробовать проникнуть в разум мага-огневика. Проверить, так сказать, теорию Альберта Перовского насчет моей магии и ответа. Вот только привлекать внимание оракулов я не хотел. Какой еще долг? Моя рука потянулась к поясу. И так в три нас взяли. Тратить патрон мне было жалко. Думаю, обойдусь ножом. Но бородач удивил меня, махнув головой и показывая куда-то мне за спину. Я сначала решил, что это уловка, но вдруг сзади раздался звонкий голос Эвелины. «Как ты на меня смотришь, грязный недолунок?» Я удивленно оглянулся как раз в тот момент, чтобы увидеть, как кружка в руке Эвелины опускается на голову какого-то бедолаги за соседним столом. «Я жена самого последнего привратника! Узри величие!» Как и следовало ожидать, бедняга упал лицом на столешницу, а его сосед вскочил и с размаху заехал чернолунице в челюсть. Та, тряхнув черной косой, полетела вверх тормашками и сбила с ног официантку которая как раз тащила нам горячее. Толстушка упала, Эвелина пролетела дальше и исчезла где-то под нашей скамьей. Ни один мускул не дрогнул на моем лице. Бежать и заступаться за дебоширку? Нет уж, сама виновата. Таверна быстро стала похожа на гудящий улей. Все вскочили со своих мест, стали пробираться к месту стычки. Кто-то, естественно, кого-то задел. Послышались еще звонкие шлепки и ругань. «Э, иди сюда!» Ё тебя!» Что такое барная драка, я, в принципе, знал. Поэтому понял, что надо выбираться поскорее. Тем более многие взгляды были направлены уже в мою сторону. «Эй, этот чушка с ней был! Ну точно, смотри, сбежать хочет!» Эти пьяные крики предназначались уже мне. Я чуть присел, отскочив в сторону, и только тогда повернулся к вышибале. Огненный кулак только чуть-чуть меня не достал, обдав лицо жаром, и бородач посунулся вслед за ударом. Мой нож как раз воткнулся ему под плечо. Охранник закричал «Я же!», добавил ногой в колено и рывком сложил ему руку, шлепнув пылающей ладонью по его же лицу. Запах паленых волос ударил в нос, и я с рыком оттолкнул вышибалу. «Я иду спасать ваши грешные души!» Звонкий виск Эвелины раздался в таверне. Перехватив нож, я мельком глянул, как очухавшаяся чернолуница поскакала по столам. В ее руках уже свистел, раскручиваясь красно-синим веером, посох, и по залу послышались крики. Оружие начало крушить челюсти всех, кто попадался и вели не на пути. Перепрыгнув поверженного охранника, я метнулся к двери, но тут же на меня налетела какая-то туша и снесла в сторону. Под нами разлетелся стол, и показалось, что это хрустнуло не дерево, а мои ребра. Вот только туша не ожидала, что у меня сработает защита артефакта. Хлопнула вспышка, и здоровяк перелетел через меня. Несмотря на браслет, приложила меня здорово. Но мне даже не дали помучиться от боли. Сбоку мелькнула тень. Я нутром почуял, как чей-то ботинок летит мне в ребра. Рука автоматом подставила нож, всаживая его под колено. а, -а, -а Чухла драная!» На меня кинулись с другой стороны. Я дернулся ужом, и чья-то нога вскользь прошлась мне по щеке. Перекатившись по обломкам стола, я юркнул под скамью. Следом кто-то об нее споткнулся, перевалился и захрипел, наткнувшись опять же на мой нож. Брызнула влага, и рукоять сразу стала скользкой. Мне пришлось сделать еще кувырок чтобы, наконец, вскочить на ноги. В таверне уже вовсю шла война. Где-то улюлюкала Эвелина, и с той стороны раздавались особо яростные крики. Кто с кем дрался, не разберешь, но предельно ясно, что интерес к моей персоне все еще высок. Поэтому беру разгон, прыжок на скамью, на стол, ботинком по лицу какому-то пьянчуге, рывок на следующий стол. Впереди маячит окно, и я размашисто прыгая скачу к нему по дубовым столам, Я едва успеваю поджать ноги, когда внизу метнулся грязный оборванец, пытаясь перехватить меня за коленки. Из-за него я снова слетел вниз, сбив пару человек с ног. Нельзя оставаться на полу, поэтому сразу кувырок. Всаживаю нож в ногу особо задиристому. Твою псину. Бедняга завопил и упрыгал куда-то с клинком. На меня накинулись сразу трое. Пару ударов я пропускаю, но успеваю выбить одному глаз, другому рубануть по шее. Тело работает все лучше и лучше. Словно вытаскивает из разума мышечную память. Вспоминает навыки. Кулак летит мне в лицо, но с деревенским замахом. Поэтому я легко отвожу чуть в сторону. Сразу ныряю за спину. Бедняга становится преградой между мной и его дружками. И я добавляю этой преграде пинок под зад. Пока они ворочаются, я пробегаюсь по спинам. Отталкиваюсь и прыгаю на последний стол перед окном. Впереди вдруг выскакивает смельчак, атакуя диким перегаром. Кидается мне на перерез. И отлично, потому что я группируюсь и, всадив ему локоть в грудь, использую его как таран. Звенит стекло, мы вываливаемся на улицу. Я, стараясь уберечь руки от осколков, отталкиваюсь от бедняги, кувыркаюсь дальше. Спина все же чувствует стекло, но вот под ногами уже твердая земля. Встаю, отряхиваясь, поднимаю глаза, чтобы как раз увидеть, как диверсант Вячеслав Ключевец отводит любопытный взгляд от гудящей таверны и поворачивается в мою сторону. Пухлый безлунь только-только подвел лошадь и подал диверсанту вожжи. Мне одного мига хватило, чтобы понять. «Узнал! Тебе чего, гуталина мало, собака сутулая?» У меня чуть нога не лопнула от напряжения. Так сильно я оттолкнулся в прыжке. Пистолеты в руке Вячеслава и в моей появились одновременно. Грохают выстрелы. Ощущается ветерок рядом с ухом. Диверсант на автомате падает на землю но я замечаю, как взрывается красными каплями плащ у него на плече. От удара плечом о землю пистолет у меня вываливается. Я прокатываюсь щекой по грязи. Вася, мув твою капитанскую псину! Ноги и руки в бешеной скачке проносят меня через улицу и бросают в зачуханный проулок. Мне едва удалось там вскочить, чтобы перепрыгнуть через кучу мусора. Заорали бросившиеся под ноги кошки, а за спиной снова раздался выстрел. И затылок осыпало щепками. Кое-как, сохранив равновесие, Я пересёк закоулок, забежал за угол здания и встал, пытаясь отдышаться. Посмотрел на бесполезный пистолет в руке. Даже не помню, когда я его снова подхватил. «Твою псину, Эвелина!» — выругался я. «И чего теперь делать?»